Глава третья. Кажется, я снова чувствовала тело, пространство, воздух и понемногу приходила в себя. Лежала с закрытыми глазами и пыталась понять, что со мной, где я, даже кто я. Тело больше не горело, не болело, уже хорошо. Но воспринималось как чужое, хотя с каждой секунды это ощущение исчезало. И вскоре я пошевелила руками и ногами, глубоко вдохнула и с облегчением выдохнула. Тело меня слушается, и удивительное дело, я практически не ощущаю сердце, вернее, лишь слушаю его ровное биение, как когда-то давным-давно, а ведь за столько лет привыкла постоянно испытывать боль. Вдохнув, я ощутила запахи цветов, леса, кажется, туалетной воды, причем разной, и предполагаю людей. Потому что в этот момент раздались звуки приглушенных голосов. Кто-то разговаривал прямо возле меня, Еще раз глубоко вдохнув, с опаской открыла глаза и, проморгавшись, сфокусировала взгляд. Ну ничего себе! Большая комната, богато декорированная золотом, лепниной и роскошными тканями, какие бывают только во дворцах. Я лежу. Нет, даже возлежу на кровати поистине королевских размеров с тяжелым бархатным балдахином, подвязанным золотыми кистями. Боже, это куда меня занесло? Дворцовый интерьер это еще цветочки. Присутствие троих хмурившихся мужчин, которые, стоя возле кровати, напряженно уставились на меня, не поддавалось никакому объяснению, представлению и описанию. «Честное слово, лучше бы очередной врачебный консилиум, чем трое красавцев с длинными острыми ушками, да еще в старенных камзолах». Я тоже оглядывала их в ожидании, убеждая себя, что вижу недурной сон. «Ведь я летела в самолете и вроде как погибла вместе с другими пассажирами». Скиталась по странному ничто и нигде с двумя девушками. Потом слышала не менее поразительный разговор непонятных облаков. Лучше бы это был сон. Просто очередной кошмарный сон из-за лекарств и болезни. Увы и ах, не с моим везением. Кажется, убивать меня остроухи не собираются. Но каким-то шестым чувством я поняла, ничего хорошего ждать не стоит. Ну и видок у них. Вот если бы в кино... Но сейчас, к сожалению, полный реал. Никакой игры. Как не пытайся себя убедить, что сплю, сошла с ума и все такое. Никакого грима, декорации и камеры на заднем плане. Полное ощущение, что все здесь совершенно натурально, естественно, незыблемо, испокон веков и живет своей жизнью. Наслаждайся, Ленка, если можешь. А очень высокие, стройные мужчины худощавого телосложения Молча продолжали смотреть, будто давали возможность прийти в себя в этой фантастической реальности. «Стильные товарищи, ничего не скажешь. В бархатных камзолах до колен, один шикарнее другого, в тонких кожаных штанах, заправленных в полусапожки из хорошего материала, софьяна, наверное, с расписанными или расшитыми голенищами. Не разобралась, какими. Слишком высокие мужчины, слишком стройные и слишком высокомерные». От их нереальных прекрасных лиц даже с непривычки сводила скулы и слепила. Светлая мраморная кожа, правильный овал, чётко очерченные ярко-малиновые губы, аристократические носы с тонкими ноздрями, огромные с кошачьим разрезом глаза. А самыми примечательными были большие, плоские, с длинными кончиками, смешно загибающиеся в бок уши. Эльфы. Не совсем стандартной и привычной фэнтезийной наружности – но с другими персонажами не перепутать. И это в 21 веке. А в какой стране? Ага, значит, не все сказки врут, да? Или я все таки сошла с ума? Один из мужчин прямо передо мной был в синем бархатном камзоле с серебристой вышивкой на вороте и манжетах. Незнакомец не двигался, только иногда моргал, закрывая коровьи, в смысле кари и влажные глаза, будто сочувствуя как больному. Коса у него была шоколадного цвета и длинная, толстая, ниже пояса, сложного плетения. Любой модели рекламирующий шампунь на зависть. Интересно, как с такой тяжестью на голове ходит? Слева от Эльфа Шатена стоял золотистый блондин с яркими зелеными глазами насыщенного травяного оттенка. И взгляд его оставил у меня в душе тревожный осадок. Точно неприятный тип, несмотря на великолепную внешность. Взирает на меня высокомерно, зло, напряженно словно я таракан перед забегом не оправдаю ожиданий раздавит как бесполезное насекомое непроизвольно поежилась и посмотрела на третьего этот был серебристый блондин и он тоже не спешил приветствовать меня радостной улыбкой картинно сложив на груди длинные руки он с едва скрываемым презрением вперелся мне в глаза как только я перевела на него взгляд обалдеть какой радушный прием невольно захотелось под кроватью спрятаться как в детстве С трудом сглотнув вязкую слюну, опять обратила внимание на Шатена. «Он на меня хотя бы как насекомое не смотрит. Огромное ему спасибо!» Однако за его сочувствием и печалью явно скрывался жесткий научный ум. И безмерная усталость. За время долгой болезни я отлично научилась читать по лицам, сколько бы ни старались их делать непроницаемыми. Жесты, мимика, взгляды, речевые обороты все равно рано или поздно всех выдавали. Наконец, кореглазый заговорил на непонятном языке, изобилующим журчащими и свистящими звуками, от которых у меня уши зачесались и зубы заныли. Сначала я тупо на него пялилась, а потом не нашла ничего умнее, чем поджать губы и демонстративно пожать плечами, безмолвно извиняясь. Языковой барьер меня не огорчил, скорее обнадежил, что я не сошла с ума. Пока. «Ну не знаю я эльфийский язык, и что с того?» Вот если бы я понимала, о чем тут свистят, тогда точно сказка или дурной сон. Или дурдом, на крайний случай. А так, попала куда-то, очнулась неизвестно где. Пока есть вопросы, некогда впадать в истерику и панику, а тем более сходить с ума. Сейчас важнее определиться с ситуацией в целом, а потом вдаваться в подробности. Хмурые иномирные товарищи наконец догадались, что я их абсолютно не понимаю и, повернувшись друг к другу, злобно зашипели, подобно змеям. Причем громче всех был золотоволосый эльф, а шатен скорее оправдывался. В серебристый вставлял едкие замечания, от которых и золотой, и шатен зло скрипели зубами. Я по-прежнему лежала молча. Затаив дыхание и пристально разглядывая спорщиков, старалась осмыслить и разложить ситуацию по полочкам. Как бы ни хотелось, это не сон. Такой злобный, но красивый серпентарий даже в кошмарах не приснится. Фантазии не хватит. Поэтому я мучительно, слово за словом, вспоминала разговор с пятнами облаками. «Что я тогда хотела?» «Жить, любить и быть любимой». «Отлично!» «Живу вроде. А где принц на белом коне?» Дальше вопрос стоял. «Кем быть?» Ответила. «Женщиной. Правда, любой». «А что это значит?» У меня засосало под ложечкой. Срочно захотелось взглянуть на себя в зеркало. Тут же вспомнила, как Юлька добавила, «Молодой, красивой, а главное, счастливой». И Я, конечно, не против эльфов, но вдруг все таки нет. Ведь мы не уточнили, для кого именно быть красивой. Как долго и когда быть счастливой. И даже молодость в понятии относительное. Трупы молодых женщин тоже могут быть красивыми, только совсем недолго и вполне возможно счастливыми от того, что покинули бренный мир». Я накрутила себя до невозможности и с трудом села, свесив ноги с кровати. Первое, на что обратила внимание, у меня тонкие белые руки беспривычной болезненной сухости и синюшности, с длинными изящными пальцами и прекрасными розовыми ноготками. Дальше увидела на себе длинное в пол бархатное чёрное платье с замысловатой вышивкой и цепочкой маленьких пуговичек от горла до подола. В голову пришла глупая для этого момента мысль. «Это шикарное платье расстёгивать-застёгивать придется долго». Зато оказывается я такая же стройная, как и мужчины, которые вдруг замолчали и с любопытством наблюдали за мной. Я подвинулась к самому краю кровати и неуверенно встала. Последовало легкое головокружение, тошнота, слабость в ногах. Но все было терпимо, грохнуться на пол не должна. Качнулась из стороны в сторону, подняла глаза на Шатена, получила от него в ответ восхищенный взгляд и облегченно улыбнулась. Потом попыталась, сопоставив, определить свой рост». Приблизительно метр семьдесят, не меньше, потому что голову я задрала, а его длину под 2 метра я прикинула, пока лежала на кровати. Обернувшись к таким же двухметровым блондинам, по-прежнему чем-то недовольным, сама скривилась и мысленно обозвала их сушеными воблами. Может, и ещё что-нибудь придумала бы нелестное? но увидела за ними зеркало от пола до потолка. Пошатываясь, поплелась к нему, чувствуя с каждым шагом, что все больше и больше срастаюсь с телом, привыкаю, как к родному. С трепетом в душе взглянула на отражение и оцепенела от счастья и зависти к самой себе. «Спасибо вам, дорогие пятнышки, что не обманули и такой подарочек сделали!» Даже дыхание перехватило от восторга. На меня смотрела высокая, стройная, изящная девушка не старше 20 лет с округлой высокой грудью и тонкой талией. «Королева красоты!» По плечам и спине волной разметались пламенного цвета волосы. Огромные глаза, зеленые, как молодая листва, омытая дождем, обрамлённые густыми ресницами и бровями с красноватым отливом, прямой тонкий нос и мягкие, четко очерченные, слегка припухлые губы ярко-малинового цвета. И уж совсем очаровали выглядывающие из-под красной копны волос небольшие с острыми кончиками ушки. Не то что у этих злющих вобл. Придирчиво осмотрев свое лицо, я, наконец, облегченно подумала «Слава богу, с внешним видом никаких неприятных сюрпризов». Я старалась сродниться с новым образом, настолько сильно отличающимся от прежнего, что как ни искала, не могла найти ни единой знакомой чёрточки. «Я человек, умерла во взрывавшемся самолете. Сейчас на меня смотрит я эльфийка». И все таки с трудом удавалось сдерживаться и не расплакаться от накатившего страха и отчаяния. Первый восторг прошел, уступив место внутренней пустоте и опасению потерять себя. «Что теперь со мной будет? Как родители перенесут мою смерть?» Оставалось только надеяться, что благодаря маминой беременности им будет легче пережить потерю. «Пожалуйста, боги, ведь я точно знаю, вы есть. Помогите им в горе!» Мысленно взывала к пятнышкам-облачкам, высшим сущностям. «А я сейчас могу только ждать и наблюдать, не в силах ничего изменить». Но сделаю все возможное и невозможное, чтобы не поддаться панике и найти свое место в этом мире. И любовь, как обещала вам и самой себе». На ногах я стояла уже твердо, довольно быстро привыкнув и к размерам нового тела, и к ощущению себя в пространстве. Поэтому более уверенно посмотрела в тревожном ожидании на эльфов. Они глядели на меня, а я на них. Как сказала героиня романа Моема, «Не делай паузу без нужды». «А уж если взяла ее, тени сколько можешь». Вот я и осмелела, и, чуть подняв бровь, молчала. Наконец Шатен ткнул себя пальцем в грудь. «Элгалдордаану -до дая». -э». Я повторила, и получила в ответ довольный утвердительный кивок. Он продолжил, и, указав на самого злобного блондина, видимо, представил его мне. Элбельфалас Аундая. -э». Я снова повторила. Галдор опять кивнул и показал на менее злобного блондина. «Эл Ваньер Аундая». «Ага, эти красавцы-родственники. По крайней мере, небольшое внешнее сходство имеется». Затем Галдор показал пальцем на меня и произнес «Элла Элленаль Аундая». Я непроизвольно отрицательно покачала головой и сказала с нажимом. «Елена Севастьянова». Бельфалас, злобно и бешено сверкая глазами, подскочил ко мне и, тыкая пальцем мне в грудь, прошипел. «Элла Элленаль Аундая!» Невольно отшатнувшись, я едва устояла на ногах. «Хорошо, хорошо, ладно, я твоя родственница!» «Понимаю, заняла чужое тело, и тебя это бесит!» «Но я ведь не виновата!» Вера в лучшее будущее сдулась, как воздушный шарик. С сочувствием посмотрела ему в глаза, чем, похоже, еще больше разозлила. Пришлось, коротко кивнув, тихо согласиться. «Элла Элиналь Аундая». «С тебя не убудет, Ленка. Тем более Елена Севастьянова погибла, а на свет родилась Эленаль. «Ну хорошо. Хоть имена похожи. Не надо долго привыкать. А то и так слишком много навалилось». Отметив, что я согласилась, считай, смирилась. Бельфолос успокоился и, повернувшись к Галдеру, сказал что-то резкое. Развернулся и, взглянув на меня, вышел из комнаты. Ваньер, наблюдавший за нами молча и презрительно скривив зубы, тоже последовал за родственником. А на меня плитой навалились усталость, страх и одиночество, к которым я совсем не привыкла. Испуганно и растерянно повернулась к Галдеру. А этот эльф, с виду не старше тридцати лет, посмотрел на меня мудрыми, проницательными глазами, словно ему было на самом деле гораздо больше. Может, так и есть. От его взгляда я почувствовала себя хуже. Он взял меня под локоток подвёл к кровати и, чуть надавив, вынудил сесть. Поднял мой подбородок и показал жестами, что говорить я не должна. Затем, скупо улыбнувшись, тоже удалился. Но оказалось ненадолго. Буквально через пару минут он вернулся с красивой эльфикой, тоненькой молодой с золотистой косой до пояса. Девушка поклонилась мне и застыла, напряженно ожидая чего-то. «Элла Финваль», — представил ее Галдор. Я послушно кивнула. Эльф, снова довольно улыбнувшись, о чем то поговорил с девушкой, кивнул мне и вышел. Элла, скептически посмотрев на меня, присела рядом и начала скоро расстёгивать пуговички на платье, или, может, халате. Кто его знает. Я от неожиданности вздрогнула, но потом отрешилась от всего и безучастно смотрела в одну точку, пока меня раздели и затем одели в легкое, похоже, спальное платье. Переодев меня, Финвель, прислуга, наверное, как я обозначила статус эльфийки, вышла и вскоре вернулась с другой девушкой, которая, не поднимая на меня взгляд, несла большой поднос. Она быстро накрыла на стол, поклонилась и ушла. Финвель жестом пригласила меня к столу, и как только я уселась на прямо-таки антикварный стул, тоже присела рядом. Под ее пристальным, но удовлетворенным взглядом, словно у матери, кормившей ребенка, было не очень приятно. Мало того, я даже не ощущала ни вкуса, ни запаха блюда. Просто делала, что надо, и все. Затем молча вышла из-за стола и легла спать, чувствуя себя совершенно обессиленной после фантастических событий и дичайших потрясений. Я закрыла глаза и через минуту услышала, как тихонько скрипнула дверь. Ушла служанка. Наконец-то я осталась одна. И, дав себе волю больше не сдерживаться, уткнулась в подушку и зарыдала. От душевной боли за родителей, которых уже никогда не увижу. От обиды на этих нелюдей, которые ненавидят меня неизвестно за что. Но от этого не легче. От одиночества, ведь благодаря папе и маме я к нему совсем не привыкла. Они всегда были рядом, поддерживая, окружая любовью и заботой. А еще от неуверенности в себе и страха, потому что я слабая 23-летняя девушка с комплексами, последние шесть лет видевшая мир в основном на экране телевизора. Будучи уже на грани между сном и явью, я неожиданно вспомнила, что несколько часов практически не чувствовала своего сердца. Конечно, я поняла, что теперь здорово, и привычное ощущение боли не должно беспокоить, как раньше. Но почему-то чувствовала странную пустоту. Даже сон сейчас унесся прочь. Вытащив руку из-под одеяла, я нащупала пульс на запястье и напряженно замерла. Биение было ровное, хорошего наполнения и без каких-либо нарушений. Немного успокоилась, но именно сейчас до меня наконец дошло, почему же мне так тревожно. Все, что произошло после того, как я очнулась в неизвестном мире, я воспринимала только душой, а не сердцем. Эта душа металась между страхом и отчаянием, восторгом от нового тела и горечью расставания с родителями. Все чувства сегодня рождались в моей душе и совсем не затрагивали сердце. Словно его и не было вовсе. «Вот, оказывается, почему столь спокойно и смиренно принимаю новый мир, почему все мои эмоции на фоне невероятных изменений словно приглушены, не такие яркие, как были в той, другой жизни, которая блекла с каждой прожитой минутой в этом чужом мире. Только думая о маме и папе оставались кровавой раной в душе. Моё новое сердце не умеет чувствовать. Эта новость в дополнение к душевному раздраю прибавила еще тревог».